Спотыкаются туфли на высоких каблуках, Маши завидуют. Она ехала в вагоне с воровками, а не с женами. Ее обокрали, но теперь у нее ватник. В ботинки можно напихать бумаги и тряпья. Спотыкаются, спешат, падают жены врагов народа.